«Товарищ Олейник, — говорит следователь Шамраев из прокуратуры СССР, — слушаю, — настороженно ответил голос Олейника, — прошу передать в эфир полковнику Светлову и заодно передайте ему руководство этой операцией». Волков и Глазунов изумленно вскинули на меня глаза. Олейник возмутился в эфире. «Что-что? По какому праву?» «Не торгуйте, полковник, некогда. На каком основании вы ведете эту операцию? У нас есть данные, что этот преступник имеет отношение к смерти Мигуна, вот именно, а смертью генерала занимаюсь я по личному распоряжению товарища Брежнева и имею от него чрезвычайные полномочия». «Следовательно, этот преступник мой. Конечно, если телефонограмма из Потьмы не сфабрикована специально для того, чтобы повесить на этого Корчагина, убийство Мигуна заключил я с улыбкой. Так что, пожалуйста, передайте операцию Светлову». «Вы берете на себя ответственность за захват преступника?» Пытается он припугнуть меня. «Могут быть любые неожиданности. Он вооружен. Беру в присутствии генерала Волкова и полковника Гладунова». Говорю я спокойно. Кроме того, наша с вами беседа, как вы понимаете, здесь записывается на пленку. «Вас понял», — отвечает Олейник. «Что ж, передаю ответственность вам, а микрофон Светлову». Его голос еще наполнен насмешкой, но я уже на это никак не реагирую. Волков и Глазунов беззвучно, так сказать, в порядке солидарности против Олейника, пожимают мне руки, я говорю в микрофон. «Марат, ты все слышал?» «Да», — отвечает Светлов. Снова голос группы слежки за объектом. «Внимание! внимание. Объект сворачивает с Киевского шоссе на дорогу в Остряково. Повторяю. Слышу, слышу!» — перебивает Светлов. Я смотрю на Волкова и Глазунова, говорю им, кивая на микрофон. «Прошу вас, командуйте парадом». Это не лезть, не подхалимаш, а, во-первых, трезвое понимание того, что в оперативной работе я по сравнению с ними профан, и, во-вторых, чисто человеческая благодарность. Если бы Волков передал Светлову данные об этом Воротникове на полчаса позже, ни Светлов, ни я не успели бы вмешаться в эту операцию, и Воротников стал бы убийцей мигуна. Во всей этой красиво разыгранной партии отдел разведки – не учел лишь одного фактора — обидчивость людей, у которых из-под носа выдергивают плоды их труда. Волков наклонился к микрофону и сказал, «Марат, доложи обстановку». «Люди тут расставлены не лучшим образом, товарищ генерал. Переставь по-своему. Поздно. Я уже вижу эту «Волгу». Еще какое-то такси прется сюда же к гадалке». Рапорт полковника Светлова. Продолжение. К сожалению, произвести перестановку людей в группе захвата уже не удалось. В 14 часов 01 минуту во двор дачи гадалки Шевченко въехали сразу две машины. Волга номер МКИ-5212 и такси номер МТУ-7379 с двумя пациентами Голялки. Присутствие пассажиров этого такси исключило возможность захвата вооруженного преступника. Чтобы не подвергать риску их жизни, я решил выждать более удобной ситуации, полагая, что Воротников уйдет в дом, где под видом пациентов его тоже ждала засада. Однако поведение Корчагина разрушило и этот замысел. Он остался в машине, а сопровождавший его мужчина средних лет ушел в дом гадалки. В 14 часов 22 минуты этот мужчина вышел из дома, держа в руках тяжелый вещмешок. Понимая, что медлить больше нельзя, я отдал приказ захватить преступника. Расположенные недостаточно близко к дому гадалки оперативные работники бросились к машине преступника, но он успел через открытое окно своей машины выхватить у своего напарника вещмешок, оттолкнул его в снег, и поскольку в присутствии пассажиров соседнего такси Мы не могли применить огнестрельное оружие, на полной скорости вывел машину со двора. Пользуясь замешательством оперативной группы, снегопадом и быстро сгущающимися зимними сумерками, преступник,